Бенедикт Джека, Алекс Верус, Бегство, Роман, Книга вторая. Перевод с английского Саксина, серия Урбан Фэнтези. новый магический реализм, Москва, издательство Э, 2018 год, категория 16+. Аннотация Алекс Верус, маг-прорицатель все еще не выбрал сторону в оккультной войне черных и белых магов. Он пытается избегать внимания тайного колдовского мира, но ряд событий вынуждает его взяться за новое расследование. В руки приятеля ученицы Алекса попадает крайне опасный артефакт, а в Лондоне в результате жуткого ритуала начинают гибнуть магические существа. Скоро очередь дойдет и до людей, наделенных волшебством.